Глава 89. Утро вторника они провели на пляже только втроём. Они принесли манеж для Ханны и установили над ним зонт. Адам лежал на солнце и читал газеты. У Менли в сумке были журналы, но она принесла и немного бумаг из папки фобий. Бумаги были перевязаны резинкой. и находились в полном беспорядке. У Мэнли создалось впечатление, что с развитием рассеянного склероза исследования фоби становились все более беспорядочными. Казалось, будто она просто собирала материал и запихивала его в папку. Там были даже рецепты, выписанные несколько лет назад из Cape Cod Times и связанные с историей ранних колонистов. «Сложное положение», — прошептала она. Адам поднял голову. «Что?» «Самые последние записи, Фобби Они датируются около четырех лет назад. Очевидно, тогда у нее начались настоящие трудности. Она, должно быть, понимала, что теряет память. Многие из ее записей такие невнятные. Дай посмотреть». Адам стал просматривать бумаги. «Вот кое-что интересное. Что? Здесь описывается этот дом. Лейн рассказывала мне, что его назвали «Remember House», потому что во время шторма дом словно превращается в орган. Звук, который рождается, когда дует ветер, напоминает чей-то зов». р м э Это же рассказывала мне Джен Палий. Согласно этому документу, они обе ошибаются. Копия городской записи от 1705 года. В ней регистрируется рождение ребенка капитана Эндрю Фримена и его жены Мегитабель, дочери по имени Ремембе. Имя ребенка — «Ремембе». Взгляни. Вот городская запись от 1712 года. Означенная собственность, известная как никвенум, жилой дом, движимое имущество и участок земли, ограниченный с востока берегом или скалой до морской воды, с юга землей Инсайна-Виллиама-Сирса, с юго-запада землей Джонатана Кровилла и с севера землей Амуса Никерсона, волей капитана Эндрю Фримена была завещена его жене, а в случае ее кончины – детям. Так как его жена Мегитабель скончалась до его смерти, единственным наследником является их дочь Рамембе, записанная рожденной в год 1705 от Рождества нашего Господа. Местонахождение означенного ребенка неизвестно, поэтому жилой дом, известный как Ремембе должен быть продан в счет налогов. Менли вздрогнула. «Мен, что с тобой?» — резко спросил Адам. «Ничего. Просто эта история... об одном из первых поселенцев конца 17 века, о женщине, которая боялась, что умрет после рождения ребенка, и велела назвать дочь Ремембе, чтобы та всегда помнила ее. Интересно, Мегетабель подозревала, что потеряет свое дитя. «Тогда, если мы все-таки купим этот дом, Лучше вернуться к первоначальному названию. Ты имеешь представление, что это за название, не «квенум»? Это индейское слово, означающее «я иду домой». Во времена первых поселенцев, если путник шел через враждебную территорию, ему стоило только произнести это слово, и никто не смел препятствовать его продвижению. Должно быть, ты узнала это во время своих исследований. — А так ли это? — подумала Менли. — Я пойду немного поплаваю, — сказала она, — и обещаю не заплывать слишком далеко. Если будешь тонуть, я спасу тебя. Надеюсь на это. В час тридцать она подбросила Адама в Барнстаблский аэропорт. «Вот и опять я уезжаю», — сказал он. «Вернусь в четверг, и тогда начнется настоящий отпуск. Никакой работы. Если я присмотрю за ее высочеством, ты будешь валяться на пляже и заниматься работой?» «Спрашиваешь?» «Мы попросим Эми отпустить нас пару раз пообедать». Только вдвоем, я надеюсь. По пути из аэропорта Мэнли решила заскочить в Истам, чтобы еще раз посмотреть на дом Тобиаса Найта. «Ханна, ты должна пообещать мне хорошо себя вести. Я должна посмотреть на этот дом. В нем есть что-то такое, чего я не могу понять». сказала Мэнли дочке. За столом секретаря в старом доме дежурила другая пожилая женщина, Лютетция Рейли. «Сегодня спокойный день», — сказала она Мэнли, «и у нее есть время поговорить». Мэнли дала Ханне сушку. «Она такая же твердая, как собачьи бисквиты», — сказала она, «но это хорошо, потому что у дочки режутся зубки». Я присмотрю, чтобы она не роняла крошек. Успокоенная Ханна занялась сушкой, а Мэнли завела разговор о Тобиасе Найте. «Я не могу найти о нем достаточно материала», — объяснила она. «Он был таинственным человеком», — подтвердила Рейли. «Конечно, он был прекрасным строителем и опередил свое время». «Этот дом хорош, но я полагаю, что тот, который он построил в Чатами, более показателен для того периода». «Я его снимаю», — сказала Мэнли. «Он красив, однако комнаты в нем меньше, чем в этом доме». «Не понимаю». «По размерам они одинаковы», — Рейли стала рыться в столе. «Здесь есть его биография, которую мы мало кому даем». она ему не льстит. Вот его портрет. Презентабельный, правда? Дэнди своего времени. На рисунке был изображен мужчина лет тридцати с правильными чертами лица, бородкой и длинными волосами. На нем были бриджи, камзол, накидка, кружевная рубашка с высоким воротом и туфли с серебряными пряжками. Рейли понизила голос. Согласно биографии, Тобиас покинул Истом из-за подозрений. У него возникли неприятности из-за связи с чужими женами, и, кроме того, многие были уверены, что он занимается грабежами, что он мункус, вы знаете? Она вытащила брошюру и протянула ее Менли. Примерно в 1704 году Через несколько лет после того, как Тобиас поселился в Чатами, его допрашивали по королевскому указу, когда был разграблен весь груз с Благодарного. Все были уверены, что Тобиас виноват, но он, должно быть, нашел способ спрятать награбленное. Через два года он исчез. Существует гипотеза, что в чатами стало слишком жарко для него. «Из чего же состоял этот груз?» — спросила Мэнли. «Одежда, одеяла, разная утварь, кофе, ром — все предназначалось для дома губернатора. По этой причине и было поднято столько шума». «Где обычно прятали награбленные?» «В укрытиях, вырытых на берегу». а у некоторых были даже потайные комнаты в домах. Обычно эти комнаты располагались за камином.